От вам, значит, голубчики и гутен морген», подумал Фома Фомич, проходя мимо обыкновенных записанных в очередь, имеющих рядовые пошлые татуировки или недогадавшихся покурить с гардеробщиком в подвале пациентов. «С черного хода, значит, всегда тактичнее заходить, а вы тут и кукуйте до петухов». Беззлобно и благожелательно, подумав так... Он нашел свободное местечко в уголке под стендом с заголовком о вреде самолечения и засел, отирая под слысены в стрессовые моменты он иногда потел обильно. Ничего в этом хорошего, конечно, не было, ибо приходилось тратить валюту в импортах на противопотные жидкости. Кроме того, из массы специальных инструкций, в том числе, И о поведении в спасательной шлюпке Фома Фомич знал вред потоотделения. С потом уходит из организма соль. И вот именно из-за обессоливания люди отдают концы, а вовсе даже и не от жажды. Когда Фома Фомич обильно потел, то невольно вспоминал эту инструкцию и испытывал сожаление по той соли, с которой расставался. «По вопросу потливости, папаш, в пятый кабинет». Хрипловато сказала Фоме Фомичу девица, которая сидела рядом. Ее бесстыдные коленки он, ясное дело, видел отлично, но глаз на девицу не поднимал, еще не до конца оклемался в мире эстетики. А тут уже пришлось поднять. Рожа у девицы оказалась такой же бесстыжей, как и коленки. По роже тянулся от уголка левого глаза до середины щеки шрам, Шрам, ясное дело, был заштукатурен всякими пудрами. Из приблотненных сразу засек Фома Фомич. — Где же тебя, пригоже значит, подпортили? — ласково поинтересовался он. — И каким это, значит, перышком? — А вот папашей и не перышком, — так же хрипло и высокомерно сказала девица. — Обыкновенный коготь! — ж ты! — сказал Фома Фомич, Чуть без глаза, значит, не осталось. Коготь-то чистый был, аль наманикюренный. Разбираешься, папаша, — одобрила знание Фомы Фомича девица и в виде награды поддернула двадцатисантиметровую набедренную повязку к самой, простите, талии. И у Фомы Фомича даже в голове зашумело, как шумит от первой рюмки после длительного сухого периода. «Не фулигань!» — хрипло, но по-отцовски тепло, попросил Фома Фомич. «Расскажи лучше, как дело было!» И подмигнул по-приятельски. Девица хохотнула и приспустила пояс стыдливости на пару дюймов. «Седина в бороду, без в ребро!» — неодобрительно заметила дама, которая сидела напротив в шляпке с вуалью. Вуаль была такая непроницаемая, что напоминала паранджу. Лысин в голову без в ребро строго поправила девица завуалированную даму, самим тоном давая понять, что их разговор с Фомой Фомичом — их личное дело, и она не допустит непосвященных в круг их интима.